Глава 28. Правосудие свершится. Придорожное кафе «Маргарита» было ярко освещено изнутри. На стоянке было припарковано несколько автомобилей. Из кафе доносилась музыка. Мигали разноцветные дни гирлянд. Подойдя ближе, Денис через окно увидел Антона Игоревича Куприянова. А с ним еще несколько человек. Хорошо одетые, крепкие и широкоплечие, они сидели за одним столом и ужинали. Других посетителей в кафе не было. Водителя Бориса среди присутствующих тоже не оказалось. Но ничего. Главное, что сам Куприянов здесь, ведь именно с ним Денис собирался пообщаться. Раз уж Ипполит Бестужев не торопится это делать, придется самому. Он подошел к двери кафе, и увидел табличку с надписью «Закрыто». «Мило», — буркнул чернокнижец. «Частное мероприятие», — гласила еще одна табличка, висящая чуть выше первой. Денис отошел от двери на безопасное расстояние и перехватил поудобнее Скиптер Макрополуса. Ему уже приходилось проделывать подобное раньше, но он давно не практиковался, не было необходимости. А вот сейчас придется вспомнить прежние таланты. Очертив в воздухе круг левой рукой, чернокнижец создал шар черной пульсирующей энергии, который быстро увеличивался в размерах. Сфера начала наполняться снегом, затягивая его прямо из воздуха, из земли. Благо снега было предостаточно. Вскоре перед ним в воздухе уже вращался огромный снежный ком, от которого вверх поднималась черная дымка. Вскинув руку, чернокнижец заставил эту сферу взлететь повыше, а затем размахнулся с кипетром и ударил по ней, словно по мечу для лапты. Переливающаяся чернотой сфера, продолжая напитываться магической энергией, пронеслась к запертой двери кафе и с грохотом врезалась в нее, разнеся в щепки. Во все стороны взметнулись обломки дерева, комья снега, Осколки стекла и предупредительные таблички. Денис с хмурым видом переступил порог и сбросил с головы капюшон пуховика. Антон Куприянов и его люди в ужасе уставились на него. Только что появившаяся из кухни официантка с грохотом уронила поднос с бокалами. — Добрый вечер! — буркнул чернокнижец, ударив концом скипетра о пол. Головорезы Куприянова вскочили из-за стола, опрокидывая стулья, в их руках оказались пистолеты. Денис криво усмехнулся и снова вскинул свой скипетр. Часть столов с громким скрежетом сорвалась со своих мест и, собравшись в кучу, с треском снесла столик Куприянова. Послышались испуганные крики, грохнул выстрел, и на потолке разлетелся светильник. Официантка с визгом кинулась обратно на кухню. Из колонок, закрепленных над баром, оглушительно звучал шансон. Денис с детства терпеть не мог подобную музыку. Он направил скипетр в сторону барной стойки, и музыкальный центр с грохотом взорвался. Музыка стихла. Мгновение спустя колонки рухнули со стен, и в зале наступила оглушительная тишина. Куприянов и его люди, придавленные столами, изумленно уставились настоящего перед ними Дениса. «Что?» «Что происходит?» — хрипло вскрикнул побледневший Антон Игоревич. «Нужно поговорить», — холодно заявил чернокнижец. «И лучше сделать это наедине, если не хотите, чтобы ваши секреты стали поводом для местных сплетен». «Братан, ты главное спокойнее!» — зычным басом проговорил один из людей Куприянова, рослый бритоголовый тип со шрамом, пересекавшим левую щеку. «Спокойнее меня только труп». Ответил чернокнижец и сделал шаг вперед. Люди Куприянова снова вскинули пистолеты, но стрелять пока никто не торопился. Все с опаской следили за каждым движением Дениса. Что ты себе позволяешь? Разозлился глава деревенской администрации. Я на тебя и Политу Германовичу пожалуй, щенок. Он дал мне полную свободу действий, заверил его чернокнижец. К тому же Бестужев имеет на вас зуб, так что точно не огорчится. Так мы поговорим или нет? — Ладно, — нехотя буркнул Антон Игоревич, затем обратился к своим людям. — Оставьте нас ненадолго, но будьте поблизости на всякий случай. «Уверенный — Уверен босс, — с опаской спросил тип со шрамом на щеке. — Он не причинит мне вреда. Куприянов угрожающе глянул в сторону Дениса. «Знает, что последствия будут очень серьезными!» Зал опустел в считанные секунды. Персонал и люди Куприянова скрылись на кухне Маргариты, дверь за ними захлопнулась. Денис приблизился, поднял опрокинутый стул и сел на него прямо напротив притихшего Куприянова. Закинув ногу на ногу, он положил скипетр на колени и взялся за его концы руками». «Сегодня, вскоре после вашего ухода, мы нашли на стройплощадке череп Георгия Семенихина», — глухо проговорил чернокнижец, наблюдая за реакцией Куприянова. «Он был в старом колодце, спрятанном под бетонным фундаментом. Потрудись вы спрятать его получше, этого бы не случилось. Думаю, вообще ничего не произошло бы, и ваши приятели остались бы живы». «О чем ты болтаешь мальчишка побледнев прошипел антон игоревич какой еще череп я ничего не понимаю а затем ваш водитель украл у нас череп спокойно продолжил чернокнижец и теперь я хочу получить этот череп обратно за ним и пришел что антон игоревич потрясенно вытаращил глаза водитель «Какой еще водитель?» «Ваш Борис. Он тоже прячется где-то здесь?» «Нет. Я его сегодня вечером не видел», — изумленно просипел Антон Игоревич. «Но зачем ему это делать?» «Это я у вас хотел спросить. Вы решили самостоятельно избавиться от нависшей угрозы?» Куприянов побледнел еще сильнее, на этот раз от ярости. «Во-первых, я не понимаю, о чем идет речь». Процедил он сквозь зубы. «Этот парень работает у меня всего пару дней. Сегодня он вообще отпросился на вечер. Он часто так делает, чтобы ездить в Санкт-Петербург или еще куда-то. Во-вторых, я понятия не имею, в чем ты хочешь меня обвинить. Мальчишка что-то украл у вас? Я не имею к этому отношения. Если хотите, разбирайтесь с ним самостоятельно». «На самом деле все очень просто», — сказал Денис. «Тридцать лет назад вы, Олег Свирский и Геннадий Векшин убили человека, обвиняемого в колдовстве. Тело исчезло, и я не сразу понял, куда вы его дели. Но сегодня всплыла информация о старых колодцах. Тогда мы поняли, что вы скинули тело в один из них, а затем завалили его строительным мусором. Но прошли годы, и Полит Бестужев затеял здесь стройку... Его люди случайно вскрыли колодец, спрятанный под фундаментом. Экскаватор повредил старую бетонную площадку, и ваш импровизированный могильник был разрушен. Призрак убитого воспользовался этим, чтобы получить долгожданную свободу, и теперь он мстит своим убийцам. Сначала был убит Геннадий Вершин, затем погиб Сверский, а теперь настал и ваш черед. Что за бред? Нервно выдохнул Куприянов. «Какие еще призраки!» «Бред ли?» — усмехнулся Денис. «Видели бы вы сейчас свое лицо, Антон Игоревич. Да у вас все на лбу написано. Я не знаю подробностей того, что случилось тридцать лет назад, но если жертва была невинной и к тому же обладала магической силой, то перед смертью она вполне могла произнести особое заклятие. Так появился темный мститель, привязанный к останкам убитого». Призрак мертвеца должен отомстить за собственную смерть, и только тогда он обретет свободу. А что касается черепа, мы забрали его, чтобы провести над ним особый ритуал, который должен спасти вашу никчемную жизнь. Конечно, можно не разыскивать его, и тогда призрак-убийца придет за вами этой же ночью. Вам выбирать. «А если и так, что будет дальше?» Через силу спросил Куприянов. «В полицию обратитесь?» «О, нет», — покачал головой чернокнижец. «Чему нам вмешательство полиции? Они в это все равно не поверят. Да и Полит Германович не хочет никакой огласки. Он вообще сторонник тишины и спокойствия, не любит, когда кто-то сует нос в его дела. Мы можем вам помочь, но тогда вы будете должны без Бестужеву. Думаю, поддержка главы местной администрации ему не помешает». Тем более в тех делах, что он планирует здесь проворачивать. Так что теперь вы полностью в нашей власти, Антон Игоревич. Вам решать, хотите ли вы остаться в живых». «Конечно хочу!» — гневно выпалил Куприянов. «Но вы все равно не сможете ничего доказать!» «А оно нам нужно. Правосудие свершится так или иначе. Призрак уже прикончил двух других. Думаете, он оставит вас в покое?» «Я не верю в призраков!» А в колдовство, значит, поверили. Тогда, тридцать лет назад. «Главное, что в него верил этот мерзавец Семенихин!» — крикнул Антон Игоревич. «Он убивал наших детей и сливал из них кровь! Я ни о чем не жалею!» Олег Свирский тогда был участковым. Он получил анонимный звонок. Ему позвонила какая-то женщина и все рассказала про Георгия Семенихина. Дескать, он колдун и приносит человеческие жертвы. Легавые все равно не смогли бы ничего доказать. Суд им попросту не поверил бы. А убийца мог уйти от расплаты, поэтому мы взяли правосудие в свои руки. А когда ворвались к нему в дом, нашли все необходимые доказательства. Какие-то древние книги, зелья, ритуальные ножи, чаши, испачканные свежей кровью. И мы убили этого гада. И все прекратилось. Ненадолго, судя по всему. Колдунов хоронить тоже по особым правилам нужно, а не просто в старые колодцы скидывать. Теперь его темный дух восстал и жаждет мести. А ты в этом хорошо разбираешься, судя по всему. Теперь вы с Бестужевым, если я вам так сильно нужен, должны меня защитить. И мы снова возвращаемся к украденному черепу Семенихина, — кивнул Денис. Он мне нужен. Но я понятия не имею, зачем Борис его украл. Может, он хочет, чтобы призрак все-таки до вас добрался? К чему ему это? Я этого мальчишку узнал-то всего пару-тройку дней назад, а до этого в глаза его не видел. Знаете, где он живет? Да черт его знает. Он сам из Санкт-Петербурга, а тут, наверное, комнату у кого-нибудь снимает. Никогда им особо не интересовался. Придется его разыскать и как можно скорее. — вздохнул Денис. — Ночь на дворе. Призрак снова выйдет на охоту. — Я забаррикадируюсь в этом кафе, — сказал Антон Игоревич. — И какой в этом смысл? Стены для него не преграда. А что преграда? Денис молча осмотрелся по сторонам, затем вытащил из рюкзака кусок мела. — Попытка не пытка, — произнес он, затем вышел в центр разгромленного зала, и начал чертить большой меловой круг. «Что ты делаешь?» — не понял Куприянов. «Это ваша защита», — пояснил чернокнижец, нанося на пол мудренные охранные символы. «Просидите в круге до рассвета. Призрак точно не сможет до вас добраться». «И что же мне, каждую ночь теперь в круге сидеть?» — недовольно осведомился Антон Игоревич. «Пока мы не отыщем череп. Раньше надо было об этом думать». «За каждое преступление рано или поздно следует наказание». «Ишь, как он заговорил!» — недовольно фыркнул Куприянов. «Но я поступил правильно! Разобрался с убийцей детей!» «А чем вы лучше его?» — спокойно спросил чернокнижец, закончив рисовать охранную пентаграмму. «Такой же убийца! Не жалко было детей без отца оставлять?» «Каких еще детей?» — Куприянов хмуро уставился на Дениса. «У колдуна Семенихина отродясь никого не было...» «Постойте», — озадаченно протянул Денис. «Но у него же есть внучка. Значит, и дети были?» «Ты что-то путаешь, пацан. Родственников у него точно не было. Всю жизнь один как перст. Хотя...» — Антон Игоревич задумался. «Я никогда его семейством особо не интересовался...» «Может, там и был кто-то?» Куприянов поставил стул в центр мелового круга и сел на него с опаской, поглядывая на разрисованный пол. «Вы Марину Семенихину знаете?» — спросил Денис. «Это еще кто?» — нахмурился Антон Игоревич. «Та самая внучка Георгия. Мы с ней недавно разговаривали. Я думал, Лола нашла ее адрес с вашей помощью». «Лола ко мне не обращалась». «Да и не помню я никакой Семенихиной!» — покачал головой глава администрации. «Но, может, недавно в Белогоро приехала. А где она живет?» «На южном краю деревни. Впервые слышу». «А, кстати...» — Куприянов скинул голову. «Мой Борис именно там у кого-то комнату арендует. Вот это уже интересно!» — задумчиво прошептал чернокнижец, и, прихватив с собой рюкзак и посох двинулся к выбитой двери кафе.